Глава 13. Империя на руинах былого мира. Баталин оказался прав. Впрочем, я нисколько не сомневался в его решении, собственно, потому и принял план Кости за основной. Люди продолжали болеть и умирать, однако не в том количестве, как в момент основной вспышки. Все же на ногах остались самые сильные. Естественный мать его отбор в чистом виде. Не совсем, конечно, если учитывать момент нашего вмешательства, но тем не менее. Константин в сопровождении небольшого отряда вооружился белым флагом и выдвинулся на переговоры. Несколько минут взаимных криков, и в кремлевской стене открылась дверца, из которой навстречу нашим вышли парламентеры защитников а мы собрались у рации и обратились вслух. Вторая рация в режиме передачи была закреплена на груди Баталина, передавая нам каждое слово. Таким образом, мы даже могли участвовать в переговорах, правда, для этого нам требовалась другая рация. «Меня зовут Константин Баталин. Представляю интересы его светлости князя Ларычева. С кем имею честь?» «Пилотов Аркадий» я представляю интересы выживших после того что натворил ваш князь и почему вы уверены что это наших рук дело я может и простолюдин как сейчас вновь стало принято выражаться но совсем не идиот сложить два плюс два не так уж и тяжело первыми слегли те кого вы вернули из плена а затем вспыхнула эпидемия доказательств у меня нет но я прекрасно понимаю откуда дунул ветер как вы себя чувствуете Хреново, но гораздо лучше, чем неделю назад. Что вам нужно? Вы ведь не о моем здоровье справляться пришли. Вы прекрасно знаете, зачем мы здесь. К тому же буквально секунду назад хвалились прекрасным владением дедукцией. Не ерничайте, Константин. Я не имел в виду общий интерес вашего князя. Вы ведь что-то хотели предложить, чтобы мы мирно впустили вас внутрь. Приятно иметь дело с умным человеком. Предлагаю перейти к более сложной математике и поделить четырехзначные цифры. У нас численное преимущество плюс серьезное вооружение. Вам не удержать Кремль. Благодарю, капитан Очевидность, но я все еще не слышу от вас предложения. Неужели не ясно? Мы предлагаем вам жизнь в обмен на свободный проход. Впоследствии каждый из вас сможет остаться здесь жить, получит работу, надел земли и, естественно, нашу защиту. Надеюсь, не нужно объяснять, к чему все идет, и как вскоре будет выглядеть вертикаль власти в государстве. А если мы откажемся? Да, возможно, вы сможете захватить Кремль. Не сомневайтесь, Аркадий, у нас достаточно силы и оружия. Ваши люди все еще больны и не в состоянии сражаться в полную силу. Вы правы, однако с собой мы заберем очень много ваших людей, не сомневайтесь». В тон Константину с некой язвительностью ответил пилотов. «Нам нужны гарантии. Если мы впустим вас, никто не должен пострадать». «Я здесь именно для этого, хотя понятия не имею, каких именно гарантий вы хотите. Боюсь, расписка на тетрадном листе вряд ли вас устроит. Личного слова князя будет достаточно. Я слышал, он умеет отвечать за то, что вылетело из его рта». «Я обещаю, что никто из ваших людей не пострадает от моих рук или приказов», произнес во вторую рацию я. «Но хочу, чтобы вы понимали, это не касается Хизмеев». «Он что, слышал нас все это время?» прозвучал удивленный голос Пилотова. «Да, эта рация работает в режиме передачи», объяснился Баталин. «У вас есть еда». Эти чертовы хизмеи оставили нас с голым задом и спрятались под землей, как трусливые крысы. У нас есть лекарство и продовольствие Вы получите к ним доступ, но какое-то время вам придется посидеть в карантине. Надеюсь на ваше понимание. Так что, мы договорились? Да, вы можете войти. Кремль выглядел плачевно. Ему очень сильно досталось от недавней катастрофы. От колокольни Иван Великий остались жалкие руины. Судя по всему, из-за прямого попадания одного из астероидов. Здание Сената и администрации как после артобстрела. Дыры в стенах такие, что грузовик со свистом пролетит. Зато огромные усилия были брошены на восстановление стены. Возможно, спустя еще лет 30 у Хизмеев дошли бы руки и до внутреннего убранства, но пока их хватило лишь на оборону. Но да, подход был иным. Я в том смысле, что мы не заморачивались с красотой. Кому она нужна, когда речь идет о выживании? Наша задача как можно скорее укрепиться. И в такие моменты на эстетическую составляющую никто не обращает внимания. Мощь непробиваемость в сжатые сроки. Хизмеи пошли другим путем. И мне он нравился. Он долгий, однако позволяет радоваться глазу. Так строя только будучи уверенным, что обосновался надолго. Не на одно поколение и даже не на два. Впрочем, Красная площадь всегда именно так и выглядела. Смею заметить, не просто так. Натуральный символ многовековой истории, означающий мощь и непоколебимость государства. Он как бы намекал всем, мы не собираемся отсюда уходить, Все это наше. А теперь, даже мне интересно, как долго я просижу на этом троне. Хизмаев хватило на десять лет, коммунистов аж на семьдесят, а династия Романовых просидела более трехсот. Твою мать, как же странно это звучит, ваше величество! Подумал я и ухмыльнулся. В одном толя прав. Я не смогу обосноваться здесь на века, если у меня нет наследника. Могу ли я рассчитывать, что им станет мой первенец? Нет, пожалуй, нужно перефразировать свой вопрос иначе. Смогу ли я ему это доверить? Семь лет — вполне достаточный срок, чтобы воспитать из младенца кого угодно. Хоть царя, хоть сына Инай. Нет, я ни за что не поверю в коварный план Антонио по захвату трона на правах наследования. Невозможно так далеко видеть и тем более подгонять ситуацию под задуманное. Слишком много переменных, их не просчитать. Да одно мое завещание в пользу Софии сразу же ставит крест на всей игре. Он действительно собирается построить на его смерти новую религию. Но, мать его, зачем? Что за странную игру он ведет? Почему делает из всего случившегося тайну? Зачем зарывает былые заслуги человечества? Ведь с их помощью можно гораздо быстрее восстановиться. Наука, прогресс, технологии — все можно возродить. Мир не в первый раз на грани вымирания. Вторая мировая война поставила на колени практически весь наш континент. Однако 30 лет хватило, чтобы продолжить жить и развиваться дальше. А спустя 70 мир невозможно было узнать. Неужели мы сейчас не способны на подобный подвиг? И словно страх перед этим заставляет Хизмеев уничтожать знания о нашей цивилизации. Будто они боятся, что люди сумеют построить такой мир, где переживут следующий апокалипсис. А он непременно будет». Это я понял уже давно, потому как в космосе все вращается вокруг центра массы, будь то Солнце или ядро галактики. И даже они пребывают в постоянном движении, хотя оно и исчисляется миллиардами земных лет. Все это означает лишь одно — спустя определенное количество лет Солнечная система вновь приблизится к черной дыре. Ладно, даже мои мысли снова вернулись на круг — который я прокручиваю в голове не первый год. И все равно никак не могу найти ответ, почему хизмеи не желают, чтобы люди об этом знали. Паника? Отсутствие желания жить дальше, когда наверняка понимаешь, что нет ничего вечного, и вскоре все снова умрут? Чушь! Людям можно внушить все, что угодно. Даже обратить весь мир в секту, верящую в выживание через единство человечества. Пропаганда очень хорошо работает на дистанции, особенно между поколениями. Пройдет сто лет, и каждый человек на планете будет трудиться лишь на благо выживания от метеоритных осадков. М да здесь невольно начнешь верить в заговор рептилоидов. Вот только его нет. Есть несколько человек, не договориться между собой. Однако я готов разъяснить свою позицию, поделиться задуманным схизмеями, а они нет. И мне до смерти любопытно, почему они все это делают. Полтора месяца назад я сделал огромный шаг навстречу ответам. И несмотря на то, что мои люди до сих пор были завалены бумагой из хизмейских архивов, некоторые гипотезы уже появились. До однозначного ответа еще очень далеко, потому как приходилось перелопачивать натуральные горы всевозможного мусора, дабы обнаружить в нем жемчуг необходимой информации. Всяческие налоговые выписки, письма от горожан с просьбами о помощи и кляузами на соседей, служебные записки, содержащие в себе порой такой бред, что их даже на дешифровку отправляли в попытке уловить суть запроса. Однако некоторые тенденции просматривались. Европейское сообщество объединялось гораздо быстрее. Буквально вслед за Польшей в единое целое сформировалась Германия и уже успела подмять под себя часть Франции. Северная Европа тоже на месте не стояла, и там готовы были вот-вот огласить имя нового короля скандинавских народов. Польша, в очередной раз отпрыгнувшая от наших границ, умудрилась до зимы подмять под себя часть украинских и прибалтийских территорий. Да, влияние хизмеев чувствовалось даже там, но выглядело оно гораздо мягче. Мало того, местами там всплывали различные научные труды, на которые от отчего-то не обращали внимания ярые пропагандисты средневекового образа жизни. Все эти материалы и события были мне недоступны в виду далекости от внешней политики. Нет, в общих чертах я знал, что там происходит, все же не в пещере жил и за новостями присматривал, но то были лишь подозрения и догадки. А сейчас я находился у подлинных источников информации. Теперь я был уверен, что из нас собирались создать одну огромную колонию. Слишком много богатств лежит на наших обширных территориях. Хизмеи планировали пережить следующий апокалипсис, вот только собирались добиться этого за наш счет. Их мечта практически сбылась. Грязная, необразованная Россия. Быдло, живущее лишь для того, чтобы ублажать хозяев, состоящих из людей высшего сорта. И надо признать, момент был выбран идеальный. Лучшего времени, чтобы перекроить владения, просто не существует. Но вот какая ирония. Антонио и его ближайшее окружение сбежали прежде, чем мы вошли в столицу. Буквально на следующий день после того, как мы обменялись пленными. Даже не знаю, винить его за это или благодарить. В этом году выдалась на удивление мерзкая и дождливая осень. На дворе декабрь, а на заморозке даже намека нет. Дороги во всех направлениях развезло так сильно, что люди прекратили даже пешее сообщение. Редкого прохожего удавалось застать на городских улицах, а уж на тропе между городами и подавно. Угасли все до единого конфликты по причине полного отсутствия возможности передвигаться. Да, такое творилось не везде, однако большая часть континента превратилась в непроходимое глиняное месиво. Ближе к северной части и за Уралом трещали морозы под минус 40, что тоже не сильно способствовало войне. Небольшие стычки на юге можно не брать в расчет, к тому же эти территории строго охраняются кланом Филина. Он наотрез отказывается признавать его государством и уж тем более навешивать на себя титул правителя. А как по мне, там все тот же хрен, только в профиль. Ему кланяется в ноги каждый встречный и зовет господином. Ну пусть, если ему удобнее считать себя главой клана, нежели князем или королем. Суть в другом. Европейские территории находились на грани вымирания, и никто не был в силах им помочь. Отрезанные от мира непроходимыми из-за раскисшей глины дорогами, они пытались побороть эпидемию. О да, история словно насмехалась над ними. Я даже всерьез задумывался, а каким образом на их земли когда-то угодила чума? Буду долго смеяться, если произошло нечто подобное. О да, я злорадствовал, и еще как. А непроходимые границы делали этот процесс безопасным, По крайней мере, на данный момент. Дальше будет видно. С приобретением нового статуса на голову рухнул нескончаемый водопад дел и вопросов. И основной проблемой стали князья. Впрочем, нечто подобное я и ожидал. Союзники после того, как поддержали меня и признали в качестве императора, теперь непрерывно об этом напоминали и требовали, требовали, требовали. «Кто-то желал напасть на соседа, и я обязательно должен был поддержать его, желательно армией и оружием». Другие требовали понижения цен на продовольствие. Третьи вообще не понимали, чего хотят, но неустанно напоминали, мол, на троне я, исключительно благодаря им. И благо, что все переговоры пока проходят по радиосвязи. Но едва грунт прихватит морозами и позволит им явиться лично. В общем, то еще удовольствие мне предстоит в перспективе. Хотя не исключаю, что это лишь от безделия и скуки. В одном они правы. Трон императорам не удалось занять благодаря их помощи и поддержке. Не всегда своевременной и часто недобровольной. Главную нить они ухватили. Стоит им сейчас объединить усилия против меня, и трон моментально пошатнется. Сейчас я ослаблен как никогда хотя имею власть над территорией от бывшей Белоруссии и до Камчатки. А самое страшное, я не имею ни малейшего понятия, что со всем этим делать. Как управлять такой громадиной? За что хвататься в первую очередь? За что во вторую? И как, в конце концов, утихомирить всех этих князей, которые напрополую рвутся к влиянию и власти? И ведь с ними не получится поступить так, как с Хизмеями, иначе я начну гражданскую войну и окончательно обескровлю землю. Единственный момент везения во всем этом дерьме — эпидемия в Европе, которая дает мне небольшую передышку, чтобы разобраться с внутренними делами. Мне определенно нужен дворцовый интриган. Человек, способный занять скучающих князей — или правильнее будет сказать «развлечь». Пусть по очереди претендуют на мою благосклонность и грызут друг друга. Здесь главное не переступить ту тонкую грань, которая может вновь столкнуть их в междоусобицах. Пока мне необходимо заполучить пару лет мира на моих землях, и это как минимум. Лучше бы все пять, а то и десять. Однако пока все это невозможно потому что я понятия не имею, чем их занять. А, вот и ты! Я, наконец, разыскал Кристину, которая прогуливалась среди кремлевских руин. Решила воспользоваться затишьем в погоде. Ты даже не представляешь, как наскучило сидеть в четырех стенах. Я словно обратно в Питер вернулась. Там такая погода занимает две третих от года. Нет, я определенно хочу на юг. «Готова обсудить личное княжество?» «Ой, нет, что ты!» С добродушной улыбкой отмахнулась она. «Прости, но я пока не решила. Все-таки мне предстоит там жить. Может быть, Астрахань?» «Не думаю, что ты готова всю жизнь провести в полях на уборке урожая». «Вот и я не уверена. К тому же там Сережа, а его обижать я не хочу. Мы и так не очень хорошо расстались». «Ты всегда можешь остаться здесь?» Я состроил невинное лицо и украдкой бросил взгляд на Кристину. «Да, я знаю», — глядя куда-то вдаль, ответила она. «Но не уверена, хочу ли этого, видеть тебя каждый день, но не иметь возможности прикоснуться?» «Все, стоп, не начинай старую песню. Ты не любишь меня, и мы оба это знаем». «А при здесь любовь?» «Нам нужно создать династию. Я ведь знаю, что тебя обложили, и вижу, как ты мучаешься. Позволь мне помочь тебе. Я возьму на себя внутренние проблемы, а ты займешься тем, о чем думаешь уже очень давно». «Интересно, а когда мы стали такими?» Резко сменил тему я. «Не понимаю, о чем ты». «Еще десять лет назад ты встречалась с Серегой и проводила с ним ночи в сторожке музея. Крутила хвост баталину местному авторитету и, как мне казалось, была абсолютно счастлива. «Никому я хвост не крутила!» Просто спала с обоими сразу. «Хочешь меня обидеть? Я хрупкая девушка, мне нужно было как-то жить в этом суровом мире». «А я тебя не осуждаю, но тех искр в твоих глазах я не видел уже очень давно». Мир вокруг изменился. Я уже и не помню, когда в последний раз развлекалась. Глеб, зачем ты здесь? В смысле? Зачем ты искал меня? Хочу предложить тебе стать императрицей. Это не смешно. Я даже не улыбаюсь. Серьезно, Крис, я готов принять твою помощь. Займи князей, убери их от меня ради Бога. Делай, что хочешь, главное, до войны не доводи. Ого, они действительно очень круто тебя достали. Может, их тоже всех вздернуть? А вот это удар ниже пояса. Я должен был так поступить. Как? Повесить своих же? Они собирались устроить бунт. И не просто так, а во время осады главной цели. Нет, Крис, такое прощать нельзя. Я понимаю, прости, здесь я действительно перегнула. Так что скажешь? — Ты о чем? — Ах, да, императрица. Девушка сделала такой скучающий вид, что я едва челюсть на пол не уронил. Она так страстно желала этого. И что? Получив то, чего хотела, вдруг передумала? Бред! — А ты действительно хороша. Даже я едва не повелся. Завтра объявим о помолвке. Церемония будет официальной. Хочу, чтобы наш брак считался законным на всех основаниях. «Инова я и не ожидала», — сдержанно улыбнулась она. «Можно мне сегодня посетить вашу спальню, Ваше Величество?» Некоторое время она пристально смотрела мне в глаза, но бесенята так и рвались наружу. Ее хватило на пару секунд, а затем девушка разразилась звонким смехом. Я же продолжал смотреть на нее с каменным лицом. «Нет». Коротко бросил я, стирая улыбку с лица Кристины, а затем развернулся и направился обратно к администрации. «Эй! Что значит «нет»?» Прилетел крик девушки в спину, но я не ответил. На некоторое время я задержался у административного корпуса и бросил взгляд на рабочих. Точнее, не совсем. Восстановлением зданий занимались бойцы – которые оказались заперты вместе с нами в карантине. Болезнь давно ушла, но я не спешил распахивать ворота и выпускать всех на волю. Судя по тому, что сейчас творится в Европе, лучше перестраховаться. Тем более, что идти сейчас все равно некуда, месиво под ногами не позволит. Но и без дела людям сидеть нельзя, потому как в головы начинает лезть всякая чушь. Впрочем, князья — самое прямое тому доказательство. Надеюсь, Кристина сможет найти им занятия по вкусу. Как оказалось, без интриг высшее общество существовать не может. Такой вот у них способ развлечения.